Руслан смотрел в окно. С больничной кровати было видно только небо и самую верхушку клёна. Небо то хмурилось тучами, то радовало яркой лазурью. Иногда по нему проплывали облака необычной формы. И Руслан развлекался тем, что гадал, на что они похожи. Он никогда не думал, что такое возможно в его жизни. Неподвижность и медленные вязкие мысли. Сколько себя помнил, он постоянно давал пищу своему уму. Если не получал информацию, то размышлял над ней. Даже после травмы он почти сразу, как очнулся, начал читать. А когда врачи запрещали это, страшно злился. Теперь все иначе. Он лежал как в прострации и чувствовал, что вместе с уходящей из тела жизнью уходит и сознание, и множество вещей теряют свой смысл. Вело думал, что скоро наступит день, когда его повезут в черном мешке по дорожке, которую он бегал тысячу раз, мимо цветущих кустов жасмина и сирени. И, может быть, они склонят над ним свои ветви, как над павшим воином. В маленьком двухэтажном здании морга ему предстоит очень одинокая ночь среди других таких же одиноких тел, а на следующий день будет вскрытие. Думая об этом, Руслан морщился, но не знал, как избежать. Молодой трудоспособный мужик умирает от осложнений травмы. Сам бы он такую историю без вскрытия не подписал. Значит, нечего подставлять Колдунова и просить об этом. Итак, вскрытие, потом еще одна или две ночи в повалку с другими покойниками, и только потом последнее свидание с родными и похороны. Ключевая фраза ханджеской риторики: Врач особая профессия, все же верна. Врач точно знает, что с ним будет, когда заболевает. Его не обмануть всякими ложными надеждами. Приходится видеть лицо смерти, как она есть. «Слава Богу», — думал Руслан, — «у меня сильная интоксикация, и от этого я плохо соображаю. Как-то высокая температура помогает смириться с мыслью, что меня скоро не станет, и время удлиняется от нее. Не верится, что меньше двух недель назад я был сильным и здоровым, с кучей планов и надежд. После операции Руслан пошел к себе, чувствуя сильную боль в ноге. Последнее время она стала беспокоить его больше, чем раньше. Но он решил, что это от того, что он снова после долгого перерыва был с женщиной. Вспомнил Лизу и улыбнулся. Определенно, оно того стоило. Ради Лизы стоило терпеть и не такое. Он вытянул ногу на диване. Обычно это помогало, но сегодня даже прикосновение легкой ткани хирургических брюк к бедру усиливало боль, и Руслан потянулся за таблетками. Взяв баночку, он несколько раз подбросил ее на ладони, надеясь уговорить себя не принимать обезболивающее. Но тут неловкое движение ногой вызвало такой приступ боли, что Руслан едва не вскрикнул и принял сразу две таблетки. Через полчаса ему стало легче, но сверлящее, грызущее чувство в ноге все равно оставалось, и Руслан задумался, как добраться домой. Вызвать такси или просить Макса, чтобы заехал? Но у брата и так полно хлопот с Христиной. Когда возлюбленная получила травму, Макс сорвался к ней в Киев и сделал все возможное и невозможное, чтобы Христина поправилась. За жизнь ее больше не было оснований опасаться, но предстоял долгий восстановительный период, чтобы последствия тяжелой черепно-мозговой травмы не остались с девушкой на всю жизнь. Две недели назад они вернулись в Петербург, и Макс устроил Христину в неврологическое отделение, занимающееся именно этой проблемой, но лечением пока был не очень доволен. Руслан не спрашивал, но подозревал, что все это сильно истощило кошелек брата, По крайней мере, деньги, отложенные на квартиру, были потрачены все. И теперь Макс, когда не сидел с Христиной, бегал, как сумасшедший, по частным консультациям и даже снова стал брать ночные дежурства. Отвлекать его по всяким пустякам — настоящее свинство, — решил Руслан и подумал, что если полежит на диване часик-другой, то нога совсем пройдет и можно будет спокойно ехать общественным транспортом. Во рту пересохло, и Руслан некоторое время размышлял, чего ему больше хочется — утолить жажду или так и лежать неподвижно, чтобы ненароком не растревожить ногу неосторожным движением. Он закрыл глаза и, кажется, задремал, потому что не заметил, как у него в кабинете оказался Ян Александрович. Профессор Колдунов по-хозяйски поставил на стол бутылку и полез за рюмками. — Рабочий день окончен, — сказал он деловито, — «Выпей со мной по пять капель за уход на заслуженный отдых». «В смысле?» — встрепенулся Руслан. Колдунов молча сунул ему под нос заявление об увольнении. Руслан нахмурился. «Ты шутишь, что ли?» «Увы, мой друг, сейчас с тобой отмечу и по дороге домой отдам в секретариат». «Александрович, но это антинаучно. За твою пенсию надо не по пять капель» а дикую вакханалию устроить с твоим стажем-то. Тут необходимо не просыхать минимум три дня, и то будет мало. По пьяни я вообще никогда на пенсию не соберусь, — засмеялся Колдунов. А если серьезно, Руслан, то у меня все, завод кончился. Сорок лет без малого я работал честно и отдавал людям все свои знания и опыт, старался сделать максимум при минимуме средств. «Все это мы услышим в речах на официальном банкете», — фыркнул Руслан. «Говори по существу». «По существу. Меня назначили в комиссию по жалобе. Вкратце, у одной бабки умер муж, после чего она стала бомбардировать жалобами все инстанции с такой страстью, будто ей обещали, если врачей накажут, то муж воскреснет. В семи организациях ей ответили, что вины врачей нет» и она пошла по второму кругу, из-за чего, собственно, и собрали компетентную комиссию, в которую включили твоего покорного слугу. Рассказывая, Колдунов открыл бутылку и разлил коньяк по низким пузатым стопкам. Лучи лампы дневного света вдруг блеснули в затейливой резьбе на хрустале, рассыпались разноцветными солнечными зайчиками. И Руслан подумал, как было бы хорошо, если бы Колдунов догадался выключить свет. Коньяк был очень хорош. Возможно, Колдунов берег его двадцать лет именно для этого случая, все откладывая и откладывая свой выход на заслуженный отдых. Но Руслан вдруг почувствовал, что не сможет сделать даже маленького глотка, пусть даже по такому важному поводу. Он сделал вид, будто пригубил, и обхватил рюмку ладонью, чтобы Ян Александрович не увидел, что в ней не убывает». «Уже сама мысль, что существует минимум семь организаций, куда можно пожаловаться на докторов, выбивает меня из клеи», продолжал Ян, ловко нарезая лимон. «И я задумался, хочу ли я дальше, вместо того, чтобы оперировать, объяснять, что я не идиот семи разным профанам, причем не всем вместе, а каждому по отдельности? Вообще, Руслан, это такая страшная ошибка, все эти надзиратели, такая страшная! Не преувеличивай!» Ничуть. Смотри, у каждого врача образуется собственное кладбище. Это факт, с которым ты, как опытный специалист, не станешь спорить. Как ни крути, а все равно кто-то умрет не по твоему злому умыслу или по дурости, а просто ты чуть-чуть не сообразил, на минутку опоздал, о чем то забыл в самый нужный момент. И, может быть, если бы сообразил, успел и вспомнил, ничего бы не изменилось. Болезнь оказалась сильнее тебя, но тем не менее... Поэтому и нужны комиссии изучения летальных исходов, чтобы врачи собирались, анализировали произошедшее и думали, а был ли способ этого избежать. Может быть, надо было сделать вот это или то, но поскольку перед каждым врачом, который, как писал Евгений Шварц, тоже человек, он жить хочет, маячит призрак уголовной ответственности, он идет на кили комиссии изучения летальных исходов с одной мыслью ⁇ я не я ⁇ И, елка не моя. Потому что как только появляется идея, что была возможность больного как-то спасти, тут же сделают орк выводы. В результате смерть пациента никого ничему не учит. Это да! усмехнулся Руслан. Слушай, а жалоба, по которой ты ездил, она обоснована вообще? В том-то и дело, что абсолютно нет. Но представь, если бы мы с тобой, будучи врачами, контролировали работу физиков-ядерщиков. И нам бы пришла жалоба, что академик Петров придумал неправильную схему атомной бомбы. Мы, не имея нужной квалификации, не могли бы сказать сразу, что жалоба это полнейший бред. Нет, мы, будучи добросовестными людьми, помотали бы нервы академику Петрову, чтобы он нам все объяснил в доступной форме, оторвали бы от работы других физиков чтобы они подтвердили или опровергли жалобу. Словом, проделали бы кучу полезной работы, в итоге которой все равно ничего бы не поняли, но на всякий случай сказали Петрову «Ай-яй-яй» и лишили премии. Руслан вдруг почувствовал металлический вкус во рту. Кажется, его зазнобило. И как он не любил поболтать о бедственном положении медицины. Сейчас ему хотелось, чтобы Кулдунов ушел и можно было погасить свет и уснуть, накрывшись пледом, подремать немножко, восстановить силы и спокойно ехать домой. Но человек уходит на пенсию, то есть совершает один из важнейших, а вернее сказать, последний важный шаг в жизни. Надо его поддержать. «Ага, и что вы там в комиссии решили?» — спросил он не в попад. «Я отдельное мнение написал», — буркнул Колдунов, «что надо с тех врачей пылинки сдувать и золотом осыпать каждую секунду». К сожалению, у нас ценить людей не принято. Бытует такое мнение, что любого работника, а особенно врача, можно заставить добросовестно трудиться только под угрозой уголовной ответственности. В идеале нужно всех выпускников мединститутов сразу после получения диплома сажать в тюрьму и выводить на работу под конвоем. Но государство пока медлит с этой прекрасной инновацией, уж не знаю почему. Население в этом городке оборзело в конец. Тонны жалоб, из которых обоснованы, наверное, каждое сотое. И то вряд ли. Администрация не имеет мозгов наладить работу, но проворачивать всякие коррупционные схемы смекалки хватает. Поэтому на жалобы реагируют очень чутко, чтобы у граждан создавалась иллюзия, будто о них заботятся. Бедные врачи оказались между наковальней наглости пациентов и молотом беспредела администрации. Все по сто раз лишены премии за несоблюдение этики и диантологии. «О как!» — вежливо сказал Руслан. «Это при жутком дефиците кадров. У них нет ни одного хирурга, который работает всего на полторы ставки. И старожилы не упомнят, чтобы кто-то когда-то работал на одну». Но если бы только по часам была переработка, это еще полбеды. Но у них еще и расширение зоны обслуживания нехилое. Например, реаниматологов на смене должно быть двое. А фактически работает один, и за больными смотрит, и наркозы дает. В приемнике один хирург на все про все. Имея в своем распоряжении такие передовые технологии, как рентген, клинический анализ крови и мочи, он должен поставить точный диагноз, прооперировать, взяв в ассистенты травматолога, если тот еще придет, а то и вдвоем с сестрой, и при этом еще не забыть поклониться больному в пояс. Вообще, когда врач с тобой очень милый, этому есть всего три причины: или он не знает, что с тобой делать, или уже знает, что сделал с тобой что-то не то, или тупо хочет развести на деньги. А вот если он тебе хамит, значит, он за тебя спокоен и все в порядке. Ну так именно, больше тебе скажу. Этика и диантология начинаются не с врача, а с пациента. Александрович, а что ты так завелся? Неужели раньше не знал, как дело обстоит? Знать, понимать и чувствовать, Руслан, это разные вещи. А если серьезно... Меня подкосило известие о том, что там сожрали прежнего заведующего. Я его немного знал и доложу тебе: это был уникальный специалист, хирург от Бога без всякого преувеличения. У него раки, оперированные, по 30 лет жили, каково? Можно быть очень умным и образованным, дико трудолюбивым, но если у тебя нет чего-то такого в руках, то и взять негде, хоть расшибись. Руслан усмехнулся. Возразить тут было нечего. Так вот. Продолжал Ян Александрович, освежая рюмки. Увидев, что у Руслана нисколько не убыло, он удивленно приподнял бровь, но ничего не сказал. Наделив его даром исцелять, бог отсыпал ему еще порядочно здоровья, чтобы надольше хватило. В семьдесят лет это был еще вполне себе могучий мужик без признаков маразма, который хотел одного — помогать людям. Может быть, от заведования связанных с этим вошкотни его действительно стоило освободить? Но как специалист он был незаменим. Без ложной скромности замечу, что я считаюсь у нас гуру и корифеем, так вот, по сравнению с ним, я просто лох педальный и ничего больше. Да ну прямо. Зуб даю. Но случилась беда. У него умер пациент, и родственники написали жалобы куда только возможно, а заодно вчинили гражданский иск на 6 миллионов. Странные вообще у нас люди. На каждом углу орут, что человеческая жизнь бесценна, поэтому врач обязан работать бесплатно. А как только у них кто-то умирает, сразу требуют компенсацию. А что ты хочешь? Это раньше считали. Если умер, значит, Бог прибрал. А выжил — врач спас. Теперь наоборот. Выжил — Бог спас, умер — врач убил. — Именно что? — засмеялся Ян Александрович и вдруг внимательно посмотрел на Руслана. Слушай, а ты чего так выглядишь-то? Мы еще не выпили толком, а ты уже как с похмелья. Не обращай внимания, устал просто. Так что дальше было с тем заведующим? Известно, что доказать ничего не смогли, но нервы измотали и заставили написать заявление об увольнении. Ладно, он хоть коллектив хороший после себя оставил, передал знания и опыт, но талант как передашь? Тут я подумал, это же, блин, 50 лет служения людям, Руслан. Полвека спасать жизни и потом быть вышвырнутым по прихоти каких-то идиотов. Я подумал, а стоит ли мне дожидаться своего сотого медведя или добровольно выбросить колпак в форточку? Всю жизнь ведь на работе провел, детей собственных не видел. Так хоть на внуков посмотрю. Александрович, ну как же ты уйдешь? «Я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я», — улыбнулся Руслан. Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней», — отбил подачу колдунов. «Даже не в кляузах дело, Руслаша. Больные люди, что возьмешь? Вся система меня убивает». Я решил разобраться досконально и для этого посетил в той больничке утреннюю планёрку, докладывает хирург. Поступило столько-то. Сделано два аппендицита, одна спленэктомия и одна правосторонняя резекция ободочной кишки. Это в одно жало, прошу заметить. Я бы такого доктора прижал к груди, как минимум, и благодарность перед строем уж точно выразил. Тамошний ночмет бровью не ведет, делает замечание, почему доктор не расписался в протоколе операции и спрашивает, взял ли он согласие, а то, мол, пациент в суд подаст, если что. «Слушай, это какой-то газлайтинг по-медицински. Врача ставят в такие условия, когда, с одной стороны, он никто и звать никак, но при этом виноват абсолютно во всем». «До тебя только сейчас дошло». «Короче, я понял, что последние дни хочу провести в своем собственном маразме, а не в этом коллективном сумасшествии, которое называется российской медициной». Руслан только вздохнул. «Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой», — сказал он, осторожно спуская больную ногу на пол. «Правильно мыслишь, Ян Александрович. Пусть приходят новые поколения, которых еще не тошнит при слове «люди». Он хотел попить воды, но неожиданно запах коньяка ударил в нос и спровоцировал такой позыв на рвоту, что Руслан еле успел склониться над раковиной. Пришлось наступить на ногу, и от боли потемнело в глазах. «Нифига у тебя синдром профессионального выгорания!» Колдунов подошел и придержал Руслану голову. «Слушай, у тебя ж температура градусов 50. Что такое?» Наступило такое состояние, когда любое движение кажется пыткой. Руслан стоял на одной ноге, как журавль, вцепившись в раковину. Включил холодную воду, умылся, жадно сделал несколько глотков. «Да что с тобой?» Колдунов аккуратно придержал Руслана за плечо. «Нога болит сильно?» Руслан только кивнул. «Ну-ка, снимай штаны! Давай-давай!» Ян Александрович помог Руслану доковылять до дивана и спустить брюки. Волчеткин чувствовал, что с ногой нехорошо, но отвернулся с детской мыслью, что если он ничего не видит, стало быть, ничего и нет. Колдунов осматривал его со всей возможной осторожностью, и все же Руслан едва не выл от боли, которая возникала даже при легких прикосновениях. Закончив осмотр, Ян встал, взял свое заявление об увольнении, скомкал и выбросил в корзину. «Уйдешь тут с вами», — сказал он сварливо. «Что там, Александрович?» «А сам-то, как думаешь, флегмона, наверное, а может и остеомиелит?» Эти так хорошо знакомые слова прозвучали очень странно применительно к самому себе. Колдунов кивнул и повел Руслана в рентгеновское отделение. Нужно было пройти всего несколько шагов до лифта, но дались они с большим трудом. Лаборант быстро сделал снимки и уже хотел отпускать Руслана, но Колдунов вдруг сказал «Сфоткай ему заодно и легкие". Выйдя через боковую дверь в кабинете к рентгенолога, Руслан увидел на экране рентгенограмму легких и без труда определил полисегментарную пневмонию. В секунду еще теплилась надежда, что это не его снимок, но она не сбылась. Вот и все, подумал он с какой-то спокойной тоской. Пневмония значит сепсис. Выздороветь от всего этого будет непросто. Нужны антибиотики, но я почти 20 лет работаю в стационаре среди антибактериальных препаратов. У меня все микробы с нехилой лекарственной устойчивостью. В общем, конец. Колдунов, между тем, уже вовсю распоряжался. Звонил в приемный покой, чтобы оформляли историю, и параллельно спрашивал у Руслана, когда тот ел в последний раз, чтобы под наркозом вскрыть ему гнойные затеки на бедре. «Притормози», — вяло сказал Руслан. «Я не могу сейчас в больницу ложиться». «В смысле?» «Мама не должна знать, что я заболел. Помнишь, когда я в аварию попал, как она это тяжело перенесла? А сейчас мне страшно подумать, что будет. Она же врач с огромным стажем, и сразу поймет, что все это значит. Сомневаюсь, что она поверит той лабуде, которую мы обычно говорим родственникам безнадежных больных». Колдунов озадаченно потер телефонной трубкой лоб. «Так я не понял. Ты, когда умрешь собираешься с кладбища домой ходить, чтобы мама ни о чем не догадалась?» Руслан беспомощно развел руками. «Одно дело, когда ты просто попал в аварию. Тебя собрали по кусочкам, лежи да поправляйся. Родственники радуются, что их ненаглядно избежал смерти, таскают ему в больничку всякие деликатесы, и обстановка в целом позитивная» но переносить тяжелые гнойные осложнения — это все равно, что идти по канату над пропастью. Разве хватит у мамы сил наблюдать за таким путешествием сына? Надо с ней что-то решать, Ян. Что? Пожав плечами, Руслан с трудом опустился в кресло рентгенолога. Сколько он тут просидел во время ночных дежурств, изучая чужие рентгенограммы, которые любил и умел читать? Когда выдавалась свободная минута в приемном отделении, шел сюда и помогал травматологу определять наличие переломов. Они еще смеялись. Когда долго смотришь снимки, снимки смотрят на тебя. Вспомнив эту глупую шутку, Руслан навел курсор на собственную рентгенограмму бедра и щелкнул. На открывшейся картинке он сразу увидел признаки остеомиелита. Колдунов молча похлопал его по плечу. «Шансы такие, что можно не ловить», — усмехнулся Волчеткин. «С другой стороны, в таком виде, если я явлюсь домой, рекламное лицо сепсиса, мама напугается еще больше». Из-за противорадиционной защиты стен телефон в рентгене почти не ловил, и, опираясь на плечо Яна Александровича, как на костыль, Руслан вышел на крыльцо и набрал Макса. Тот примчался через двадцать минут. Руслан конфузился вешать на брата, и так измученного болезнью Христина, еще собственные проблемы. Но Макс одним жестом присек его сомнения и переключился на Колдунова, потребовав от него подробного отчета о состоянии пациента. Когда заболеваешь, желчно подумал Руслан, всегда становишься для своих родных неодушевленным предметом и дернул брата за руку. Короче, Макс, ты вроде говорил, что Христине нужно в санатории. «Давай так. Покупаем путевку ей и путевку моей маме так, чтобы они прямо завтра уехали. Ты сам не можешь сопровождать девушку, потому что надо работать. А одна она тоже ехать не может. Поэтому вся надежда на тетю Аню». «Да это я уговорю, не вопрос». «Ну и все. Быстренько проверни дело, а когда билеты будут уже на руках, телеграфируй. Я позвоню маме и скажу, что форс-мажор, Срочно попросили выйти на дежурство. «Ах, как жаль, что вы уезжаете!» «Ну, ничего, время быстро пройдет, скоро увидимся. Долгие проводы, лишние слезы и т.д.» «Ты адский коварный!» — вмешался Колдунов. «Приходится хитрить!» — сказал Макс. «Надеюсь, когда они вернутся, ты будешь уже здоров, и наш обман никогда не откроется!» После операции Руслана поместили в лучшую палату. И все были с ним очень ласковы. Но в этой ласке ему тоже чудилось приближение смерти. То ли от того, что Ян Александрович хорошо вскрыл гнойник, то ли от препаратов, которыми его под завязку накачали во время наркоза. Нога перестала болеть, и Руслан чувствовал, что мог бы наступать на нее, если бы не страшная слабость. Принесли ужин. Он заставил себя поесть, зная, что для заживления ран надо хорошо питаться. Но ощущения были такие, словно землю жевал. Стоило отставить тарелку, как его стошнило в полотенце. И от унизительной беспомощности Руслан едва не заплакал. Слава богу, пришел Кулдунов. Быстро навел порядок и сел возле кровати, как обычный посетитель. «Ничего, сынок, обойдется. Выскочишь». Руслан ничего не ответил. «Подключаем тебе хорошие антибиотики. Инга Валерьевна распорядилась для тебя все закрома открыть». Не хотел, чтобы она знала. «Слушай, темнило в яме. Что ж ты скрытный-то такой? Маме не скажи, начальству не скажи. Ты девушке своей хоть звонил?» Руслан покачал головой. «Вот тебе и здрасте. Я видел ее, правда, мельком, но впечатление создалось очень хорошее. Мне кажется, она о тебе позаботится как надо. Хочешь, я сам позвоню ей? Ни в коем случае. Пусть лучше думает, что я ее бросил». Не понимаю тебя. Видишь ли, у нее была трагическая любовь в юности. Жених умер от рака желудка. А если и я помру, то даже не знаю. Да почему ты обязательно помрешь? Ну, тогда и позвоню, когда ясно будет. Колдунов еще немного посидел, ворча, что Руслан, наверное, плохо соображает от жары и наркоза. Иначе Лиза была бы уже здесь и ухаживала за ним. Конечно, так оно и было бы. — подумал Руслан горько, когда за другом, наконец, закрылась дверь. Всего несколько слов, и Лиза примчится и останется с ним на всю ночь. Руслан очень хотел ее видеть. Он чувствовал, что она, наверное, единственный человек на свете, перед кем он не будет смущаться от своей беспомощности, единственный, с кем он мог бы провести последние дни в спокойствии. Но звать ее ни в коем случае нельзя. В восемнадцать лет она похоронила жениха, А если теперь и он умрет у нее на руках, это будет слишком сильный удар. Она такая хорошая женщина и любит его так, как могла бы любить жена, ясно и деятельно. Хорош же он будет, если высосет любовь из ее сердца и умрет, оставив Лизу растерянной и опустошенной. Пусть лучше она думает, что он сволочь и подарит счастье какому-нибудь здоровому мужчине. Ну а если случится чудо, Он вернется к ней, как только станет ясно, что опасности для жизни больше нет. Потянулись однообразные пустые дни. Макс, как и обещал, отправил Анну с Христину в самый хороший санаторий, который они могли себе позволить. И теперь самым важным событием дня стал телефонный разговор с матерью. Руслан всегда был человеком искренним и не думал, что врать и изворачиваться так трудно. Эти пять минут, в течение которых следовало убедить маму в его полном благополучии, отбирали больше сил, чем полноценные лекции перед студентами. На перевязках он боялся не столько боли, сколько вида своей раны. И как только Колдунов начинал осторожно снимать бинт, крепко зажмуривался, чтобы открыть глаза только после наложения свежей повязки. Каждый день его смотрела целая банда терапевтов. Слушали, стучали, разглядывали температурную кривую, и по их лицам Руслан читал, что дело плохо. Когда позвонила Лиза, пришлось сжать кулаки, чтобы не закричать в трубку «Скорее приезжай!». Он долго еще держал телефон в руке, борясь с искушением и почти физически чувствуя боль, которую ей причинил. Но лучше такая боль, чем потом хоронить его. Наверное, она тоже чувствовала, что с ним что-то не ладно, потому что через несколько дней позвонила снова. Так грустно было знать, что она волнуется о нем и переживает. Несмотря на то, что лечение ему давали самое лучшее по мировым стандартам, Руслан слабел, и легче ему нисколько не становилось. Чтобы определиться с тактикой, Колдунов пригласил на перевязку незнакомого Руслану-доктора, который прицельно занимался проблемой остеомиелита. Тот довольно бесцеремонно и болезненно исследовал рану, измучил пациента, но не предложил ничего принципиально нового. После последнего разговора с Лизой Руслан совсем утратил надежду. Им овладело равнодушие к собственной судьбе. Хотелось только одного, чтобы никто его не трогал и не причинял ненужной боли. Когда приехал Макс, растерявшийся от неожиданного одиночества и болезни брата, Руслан попросил вывести его в кресле потому что сам ходить уже не мог. Ему не хотелось на улицу, цветущий сад не притягивал его. Просто Руслан надеялся, прогулка поможет ему уснуть ночью. Во время ночной бессонницы поднимал голову страх смерти, почти не беспокоивший его днем. Накормив брата ужином, состоящим из паровых котлет, брокколи и йогурта, Макс уложил его в постель и отправился домой. Хотел остаться ночевать, благо палата отдельная. Но Руслан прогнал его домой, наврав, что прекрасно себя чувствует и не так серьезно болен, чтобы надо было круглосуточно трястись над ним. Открыв в айпаде список аудиокниг, Руслан остановился на мобе Дики. Последнее время у него вошло в привычку слушать на сон грядущий одну или две главы из этой книги. Подглуховатый голос чтеца... Руслан будто чувствовал соленый ветер с океана, скрип деревянных мачт и видел бескрайний горизонт. Но, может быть, это был бред от высокой температуры. Наверное, он заснул, потому что вдруг встрепенулся, как от толчка, и понял, что под ним становится горячо и мокро. С мучительным чувством стыда Руслан откинул одеяло и увидел, что на повязке быстро и в то же время величаво растекается алое пятно и простыня под ним быстро пропитывается кровью. Слава богу, я не опозорился. Была первая мысль, прежде чем Руслан сообразил, что у него началось артериальное кровотечение, и это смертельно. Вот и все, — подумал он отстраненно, словно не о себе. Сейчас я умру быстро и в довольно приятных ощущениях. Руслан понимал, что никто ничего не успеет, но сдаваться совсем без боя показалось ему глупо и недостойно. Он нажал кнопку вызова медсестры, сомневаясь, работает ли она, оторвал полоску от полотенца, соорудил импровизированный жгут и затянул его как можно сильнее, зная, что на бедре толку от него мало. И, нащупав артерию, прижал ее пальцем к лонной кости. Тоже метод сомнительный, но лучше, чем ничего. Говорят, в последние мгновения перед глазами проносится вся твоя жизнь. Была она немножко трудной, немножко грустной. Чуть-чуть счастливый, и сейчас самое время поблагодарить за неё провидение, прежде чем упадёшь в ласковое объятие небытия. Руслан удивился, почему вдруг начал мыслить такими старомодными категориями, и засмеялся.